Глава 4. Информация, подчеркнутая на занятиях, заполняла извилины. Мел, не напрягаясь, пересдал символистику. Я успешно расправилась с теорией снадобий, сдав на пятерку. Новый преподаватель Франц Иосиф Брагаузен, как ни странно, остался доволен моими знаниями. Впрочем, и я порадовалась его спокойному подходу к предмету. Хотя поначалу ожидала неадекватной вспышки, вроде реализации горячо желания. Но потом успокоилась. Наверное, у Франца Иосифа не имелось обострившихся мечт. Умственная нагрузка разнилась. Помимо занятий в институте, я училась у Вивы искусству быть красивой. Она демонстрировала, как выбрать и наложить нужный макияж, при разном освещении, погоде и для разных поводов учила самостоятельно управляться с волосами, давала советы, как правильно одеваться и соответствовать мероприятию, вечеринке в ночном клубе или посещению оперы, показывала эффектные сочетания цветов, фактуры тканей, необычные фасоны. Наряду с конспектами лекций я запоминала стили и направления моды, ее историю, заучивала названия одежды и ее элементов. Личная стилистка сопровождала меня в походах по магазинам в переулке первых аистов, к которому я прикипела душой. Вива рассчитывала оптимальные размеры груди, талии и бедер для моего роста и фигуры и заставляла их придерживаться. «Сама виновата, что задница растолстела. Соответствуй, держи оборону, не сантиметром больше», – требовала она. Приходилось соответствовать и держать через не хочу посещать салон красоты в сопровождении дамы из охраны депов, ходить на процедуры по электростимуляции мышц и на массаж. В самый неподходящий момент от корней волос неожиданно полезла седина, напомнив о последствиях контакта с потусторонним миром. — Не паникуй, бывает, — успокоила Вива. — Радуйся, что заплатила мизерную цену. Помимо образования, стилистка давала жизненные советы в свойственной ей циничной манере, в частности, о каждодневном быте. Не стоит встречать Эмпе со слоем штукатурки и в вечернем платье. Годятся свеженькая личика, незатейливая прическа и соответствующая одежда. Меняйся, будь разной, и забудь о растянутой линялой футболке и драных рейтузах. И я менялась встречая своего МП в шортиках с двусмысленной аппликацией на попе или в короткой юбке с топиком или в халатике с глубокими разрезами по бокам. Результаты наличествовали. И какие? Мелу нравилось, но радиус дефилирования ограничивался пределами квартирки. О том, чтобы выйти в люди в одежде короткой длины, и речи не шло. — Категорически, — сказал единожды Мел, оценив вид сзади, обтянутый провокационными кружевными штанишками. «Вода камень точит», – утешала стилистка, выслушивая жалобы на попытки Мэла облачить меня в чедру «Он свыкнется». Окончив институт, Вива сняла в переулке первых аистов небольшое помещение и повесила вывеску «Салон стиля от Вивьен». Надо сказать, она не гонялась за посетителями и сама выбирала клиентов. Хотя подобный каприз мог позволить далеко не каждый трудяга. К хозяйке салона валили валом, узнав о ней как о личной стилистке дочери министра экономики. Вива честно отрабатывала свои деньги. Обо мне ни слова, ни полуслова, ни крохотной сплетни в прессу и на уши любопытным. Репутация.